хватающие за самое сердце. И до чего же вдруг могли напомнить они те другие глаза, принадлежащие когда-то такому же, но теперь уже совсем большому, грачонку? Все подобрали. И целую большую кастрюлю борща, разогретого ею для них на летней плите во дворе, и две сковороды жареной картошки, залитой двумя десятками яиц. И теперь... Кружка за кружкой поглощали молоко, которое у нее всегда оставалось в погребе в махатках на сливке, даже грудному ползунку, и тому оказалось мало одной кружки. А Шелуро тоже сидела рядом со своими детьми под яблоней за столом, почти не ела ничего, чтобы им досталось больше, и потихоньку наблюдала за хозяйкой, удивляясь этой щедрости и теряясь в догад. За свою многоопытную жизнь ей приходилось встречаться с разными людьми, и с добросердечными, и с оскаредными до последней степени, и с теми доверчивыми, которых ничего не стоило обмануть, и наоборот с другими, которые натравливали на нее и ее детей собак. Но с подобным она сталкивалась впервые. К такому обращению она не привыкла, как если бы она приехала в гости к своей родной сестре и та не знает, как же ее еще получше угостить вместе с ее многочисленным потомством. Какая-то женщина, проносившая мимо по улице на кромыслие ведра, с любопытством заглядывая через забор, крикнула хозяйке, — Нюра приказала, чтобы ты сейчас же верталась на птичник? Шелеро, понимающе усмехнулась. — Строгая у тебя дочка, боится, как бы ее мать цыгане с собой не увели. Но все-таки пришло, наконец, время насытиться и для этих грачат, и они уже могли отвечать на вопросы. Тебя как зовут? Егор. А тебя? Таня. Ну, а вас, конечно, Миша и Маша, да? Шеллоро, улыбаясь, подтвердила. Смотри, как ты угадала. Ничего, понятно, необычного в этом не было, потому что в каждой цыганской семье детишкам давали такие имена, и люди об этом знали. И только самый маленький еще не мог принимать участие в этой беседе с чужой тетей. Мать спустила его с колен, и он теперь проворно путешествовал на четвереньках под столом, пуская молочные пузыри и радуясь чистому серебру донского песка, устилавшего землю. Дети были как дети. Наелись... И вот уже болтают под столом ногами, из-под тишка незаметно для материнских глаз подзуживая и шпыняя друг дружку. И даже имена у них такие же, как и у русских детей. Но оказывается, что эти грачата, отвечая на вопросы, еще приучены были не забывать и той запретной черты, за которую чужим взрослым не полагалось переступать, испытывая их откровенность. «А как же Егорка твоего отца зовут?» Грачонок только на одно мгновение сверкнул своими глазенками в сторону матери, переставая болтать под столом ногами. Шелоро поощрительно улыбнулась. Но он все же на всякий случай отвечал так, как был приучен отвечать «не знаю». «Может быть, и ты, Таня, не знаешь, как зовут отца?» Тот же стремительный просверк в сторону матери, и тот же ответ не «Ну, тогда, значит, мне самой придется отгадать, как вашего отца зовут». Теперь уже Грачатов, вступив в игру, с нескрываемым весёлым любопытством, смотрит на эту тетю, наперёд зная, что ей, конечно, ни за что не удастся отгадать. «Его зовут так же, как и тебя, Егор». Улыбка, играющая на губах у Шеллоро, останавливается, как приклеенная. Во второй раз эта женщина угадала правильно. Но в конце концов ничего необычного и в этом нет. Кому же не известно, что почти во всех семьях мальчикам-первенцам чаще всего дают имена их отцов. Тебе бы надо цыганкой быть, смеется Шалоро. А в школу, Егорка, ты уже начал ходить? И снова этот просвирк чёрной молнии Шалоро. «Нет, им станет еще только осенью идти. Они у меня двойняшки. Но в детский садик, там, где мы завсегда живем, они ходят». Шелуро заискивающе поясняет. «Это мы только на летнее время трогаемся трошки поездить по степи, вспоминаем старинную жизнь, а зимой постоянно на конезаводе живем».